Гиря скорбно покивал головой, мол, что делать, такова жизнь. «Петр Яныч, вот вы сказали, если вопрос вспучится. А он вспучится?» – поинтересовался Василий. «Это уже другая часть политики. Тут надо крепко думать. То, что он вспучится рано или поздно, мне лично теперь очевидно». Я еще не вполне понимаю, что именно происходит, но теперь уже практически точно знаю, что оно происходит. И политикой здесь не пахнет. Политика состоит в том, чтобы определить, надо ли этот вопрос пучить. Что, не пойдет? Гиря завертел головой. Ну хорошо, вспучивать. И далее, как обычно. Когда вспучивать? Какими методами? И до какой степени? Для того, чтобы все это решить, нужно долго совещаться с коллегами, а я не скрою, боюсь, Валерия Алексеевича. Начнет возить мордой по столу, критиковать и прочее. А отбиваться мне нечем. Или затеет какой-нибудь план, а мне потом расплевываться. Вот теперь ты, Куропаткин, скажи, чем можно нейтрализовать Сюняева? Ничем, убежденно произнес Вася. А ты, Глеб? «Ну, — протянул я, соображая, — кое-что можно предложить. А именно, нужна рабочая гипотеза. Тогда он в нее вцепится, а не в вас». «Вот!» — Гиря погрозил пальцем Куропаткину. «Перенимай ценный опыт. Не знает он, как Сюняева уметь. Смотри у меня, накажу». Он выпетил подбородок. «Да, ребята, она нужна. Давайте-ка мы в черни ее прибросим. Может, выйдет что?» Только без дураков, по-деловому. Вася, давай так. Мне чай, вам кофе. В каком смысле? Что вы имеете в виду? Я имею в виду по чашечке. Горло сохнет от разговоров. А, а, -а. а я думал, вы в переносном смысле. Именно в переносном. Халва у меня осталась с прошлого раза, а чай перед обедом кто-то заваривал. Вот ты иди и в переносном смысле перенеси сюда остатки. Весь заварник тащи и чашки. Кофе – ваш вопрос. А если и мы по чаю, – предложил я. Ну, пёс с вами. Только, чур, к халве относиться бережно. Если мы сейчас гипотезу не придумаем, она нам ещё понадобится. То есть халвы должно хватить на всю гипотезу. Мы с Васей быстренько спроворили чай, меж тем, как Гиря извлекал из сейфа какие-то бумажки и искал среди них самую нужную. Пить чай мы сели в углу, за маленький столик. Как выразился Гиря, так будет и демократичнее и поэтичней. Еще он заметил, что Василий занял стул, обыкновенно занимаемый Валерием Алексеевичем, а посему будет временно исполнять его обязанности согласно должностной инструкции. «Ну вот», — сказал он, когда мы положили в рот по куску халвы. «Приступаем». «По поводу Юпитера. Что он вообще из себя представляет, кто-нибудь знает?» «Самая массивная планета», — сказал Вася. «Куча спутников. Модель Солнечной системы в миниатюре. Период обращения почти 12 лет, но в целом ничего особенного. Вполне заурядная планета». «Все это мне известно. Меня интересует, зачем бы туда нужно было, скажем, лететь. Есть там что-то стоящее?» «Я думаю, сам Юпитер никому не нужен, но с его помощью можно изменять орбиту пролетающего объекта. Можно, например, перевести объект на орбиту вокруг Юпитера, а в нужном месте выпустить на другую солнечную орбиту», — сказал Вася. «Раз», — учел Гиря. «Что еще?» «Спутников много и разные», — сказал я. «И что?» «И на них много чего есть». «Хорошо, два», — согласился Гиря. «Но спутники — особая статья. Еще про Юпитер». «Там есть большое красное пятно», — доложил Вася. «Знаю. И что с ним делать?» «Трудно сказать. Но место хорошее». Гиря отвернулся в сторону и начал издавать какие-то звуки, похожие на бление. Потом вернулся в рабочее состояние и глубокомысленно изрек. Просто поразительно, сколь многое нам уже известно о Юпитере. М да Что касается спутников, то о них мы знаем еще меньше. Но одно обстоятельство мне кажется забавным, если не сказать больше. Это один из фактов моей золотой коллекции. А именно, в окрестностях Юпитера никогда ничего не происходит. За последние пять лет я могу припомнить только 3-4 случая. Для справки. Возле Нептуна, только на моей памяти, произошло около 30 случаев, а возле Сатурна вообще дурдом. Но там кольца. Что же вы от него хотите? Ясно одно. Юпитер – самый подходящий объект для коррекции орбиты в его гравитационном поле. Попробуем исходить из этого. «Тем более, что и господин Тококатсу на это упорно намекает», – вставил Куропаткин. «Тем более», – согласился Гиря. «Допустим, кто-то, экономия энергетические ресурсы, подгадывает так, чтобы Юпитер оказался в нужном месте и перегоняет брошенные суда на нужные орбиты». «Зачем?» – опять встрял Вася. Гиря поморщился. «Василий», – сказал он, – «не гони лошадей». «Давай все по порядку». «Я понимаю, что тебе не терпится отловить негодяя и спросить, зачем он бесчинствует в космическом пространстве, но...» «Короче, не суетись. Итак, есть некто. Кто он? А вот...» Гиря поднял палец. «Есть соответствующая бумажка. Он повертел бумажкой перед нашими носами» в ней черным по белому докладывается что однажды экипаж некоего тендера в таком то квадрате такого то радиуса визуально наблюдал позиционные огни а они остаются включенными даже на брошенных аварийных судах и принял позывные а в отношении них справедливо то же самое некоего судно по прикидкам класса рейдер о которого в данном квадрате навигационными службами Уведомлен не был, а должен. Казалось бы, но мало ли, что им там с устатку померещилось. Так ведь нет. Объект вышел на связь. Переговоры, носившие несколько сумбурный характер, были записаны на кристалл и предъявлены по прибытии на базу. Разумеется, навигационные службы заявили, что никаких судов в этом квадрате не было, да и быть не могло. О чем они там говорили, поинтересовался я. Гиря меня внимательно изучил. Ты хочешь начать расследование эпизода? Язвительно поинтересовался он. Так вот, в свое время эпизод тщательно расследовали. Кристалл я слушал лично и, смею тебя заверить, не я один. Ничего проливающего свет он не содержал. Базар. А голоса? достоверны А экспертиза? Увы, не было состава, не было оснований. К нам отношения не имеет. То есть, отчета в архиве нет? Нет. Есть вот эта бумажка, но... Это официальная бумажка, подписанная в том числе и капитаном судна. Таких им подобных бумажек у меня ни одна и ни две. Каков же вывод? Вывод? Хм... Типичный летучий голландец. «А где этот сектор?» Вдруг спросил Вася. «Вот, вот!» Гиря стукнул ладонью по столу. Я тут бегло просмотрел эти бумажки и вижу, что сектора эклиптики разные, да вот радиус Юпитера. Скажу вам больше, мужики, я связался кое с кем и поинтересовался, используется ли Юпитер навигаторами для коррекции полетных траекторий. Они мне ответили, что все это непросто, но выжимка такая, если и используется, то, как правило, при условии, что траектория лежит в плоскости эклиптики. В противном случае траектории не очень устойчивы к разбросу скоростей и направлений, так что использовать себе дороже. Ну и что? А то, что курс и скорость объекта были измерены, эклиптикой там и не пахло. Мало того, измеренных курса и скорости в этом месте быть не может. То есть объект шел на активной тяге. Черт его знает. Гиря задумчиво покивал. Сейчас задним числом поди разберись. С другой стороны. Это же голландец. Плевал он на космобаллистику. На реях покойники в трюме скелеты поставил бомбу Рэмсель и прет на солнечной тяге куда хочет. Гиря сверкнул очами и уставился на Куропаткина. Вася поежился и машинально сунул в рот кусок халвы. «Ха», — сказал Гиря, — «могу себе вообразить, что сделалось бы с Сюняевым, сиди он в этом Крайсли. А этот ничего халву трескает. Так, данный аспект вам понятен». Был бы этот голландец один, мы бы еще вокруг него попрыгали. Но теперь я вижу, что надо переходить к статистическим методам. Поэтому займемся другим вопросом. Под каким флагом они бороздят просторы Вселенной? Только, Гиря поморщился, не суйте сюда пришельцев и братьев по разуму. Дело серьезное. В связи со всеми этими делами я постоянно вспоминаю признопамятную межпланетную лигу. «Впрочем, мы что-то засиделись. Давайте-ка сейчас закругляемся, разойдемся и все тщательно обдумаем. А через пару дней продолжим совещание на свежую голову». Мы откланялись В коридоре Вася поинтересовался, что за лига такая, но я отмахнулся, сказав, что дело это прошлое и все уже давно быльем поросло. У меня эта лига тоже вертелась в голове, но я решил Васю пока не возбуждать, а попытаться для начала самому навести справки и понять, не могло ли усохшее дерево дать новые ростки. Межпланетная лига была создана лет 15 назад группой астрофизиков и планетологов как независимая международная общественная ассоциация ученых и энтузиастов освоения космоса, собравшихся под флагом борьбы с ГУКом. Сначала они просто гудели на своих конференциях и семинарах, а спустя пару-тройку лет, собрав под знамена всех сочувствующих и обиженных, потребовали пресечь безобразие в организации экспедиций к планетам Внеземелья. Их поддержали независимые ученые и группа «Прогресс». Гук реагировал неадекватно, то есть вообще никак. Поднялся шум. Кончилось тем, что заправило Лиги предъявили ультиматум и призвали к бойкоту ГУКа все научное сообщество. Суть обвинений состояла в том, что чиновники ГУК и околокосмическое лобби в Ассамблее ООН узурпировали полномочия на принятие решений в области планирования исследований, а серьезные ученые не принимают в этом никакого участия. Чиновники на это не отреагировали, полагая, что пошумят и разойдутся. Но это было только начало. Лига быстро росла, и функционеры Гука почувствовали, что почва под ногами стала зыбкой. Последствия могли быть очень неприятными. На своем конгрессе Лига потребовала объявить суверенитет в неземелье, а себя объявила гарантом этого суверенитета в том смысле, что без ее вердикта ни один КК не должен пересекать орбиту Юпитера. Самое смешное, что все это было вполне серьезно. Пошли разговоры о том, что ГУК приватно тратит гигантские средства на то, чтобы начать разработку каких-то полезных ископаемых на спутниках планет-гигантов. Что это якобы разрушит экологический баланс на планетоидах. Что там возможны внеземные формы жизни. Что Нептун это местный Солярис. Что ученые и только они имеют право решать, какие исследования проводить, а какие нет. Что ГУК насквозь прогнившая система, которая в угоду амбициям своих начальников бесконтрольно тратит ресурсы человечества и так далее и тому подобное. Дело дошло до того, что группа депутатов вынесла вопрос на обсуждение Ассамблеи ООН. Руководство ГУКа очнулось, пригласило всех заинтересованных к диалогу, к круглому столу и поискам консенсуса. Но было поздно. Оппозиция уже закусила у дела и перла на пролом. Кончилось все довольно печально. Лозунги подействовали, нашлись крутые ребята, которые решили не ждать консенсусов, а действовать. На марсианской базе был захвачен рейсовый лайнер, который под флагом Лиги стартовал к границам приземелья. Шок был настолько сильным, что верхушка ГУК в это просто не поверила. Пока разбирались и сочиняли приказы, пока снаряжали в погоню два крейсера противокометной защиты, ребята проскочили за орбиту юпитера и потерялись. Полгода ушло на то, чтобы их обнаружить и догнать. Два месяца ушло на переговоры, пока, наконец, лихие космопроходцы решили не погибнуть с честью, взорвав реактор, а вернуться на Землю и все спокойно обсудить с соблюдением этикета и правил хорошего тона. За это время начальники ГУКа успели так закрутить гайки, что чуть ли не все суда были поставлены на прикол из-за невозможности уйти в рейс, не нарушив правил и уложений. Машина освоения космоса встала. Тут уже возмутились навигаторы и предъявили коллегии свой ультиматум. Коллегия пошла на беспрецедентный шаг. Отменила все решения по обеспечению безопасности всех должностных лиц и свои собственные, утвержденные в попыхах в течение упомянутого периода погони. Меня тогда еще не было в секторе, но по рассказам старших коллег, единственным членом коллегии, сохранившим самообладание в тот период, был Петр Янович Гиря. Предложение об отмене всех решений выдвинул кто-то из членов в качестве черного юмора. Но Гиря его подхватил, развил, обосновал, и оно было принято двумя третями. В дальнейшем Гиря стал стеной на защиту экстремистов-космопроходцев, захвативших лайнер, и не дал их растерзать, используя отсутствие в международном законодательстве соответствующих правовых норм и всякие юридические тонкости. При этом рассорился вдрызг с прокурорами ООН, поскольку доказал, что в деле отсутствует уголовный состав и намекнул, что если прокуроры не успокоятся, то он Гире лично будет ходатайствовать о привлечении к суду коллегии ГУК в полном составе за халатность. Такой поворот, естественно, никого не устраивал и дело плавно замяли. С тех пор Гире прослыл миротворцам и пользовался всеобщим уважением как таковой. Позже я, набравшись храбрости, спросил у Петра Яновича, почему он занял такую на первый взгляд странную позицию. Он мне ответил примерно следующее. «Видишь ли, Глеб, у меня есть сын, и этот сын целиком и полностью на стороне лиги. Волей-неволей мне пришлось думать, и я понял, что в этом деле нет ни правых, ни виноватых». Кое в чем их можно понять, а кое в чем нет. Но даже и не это главное. Усадимых гавриков за решетку, они немедленно стали бы гордым знаменем, вокруг них сплотились бы другие идиоты, и дело, возможно, кончилось бы очередной революцией. А так оно со временем все утихло, и у всех есть возможность сделать правильные выводы. Понимаешь, нельзя бить по голове за идеалы. Надо по элику возможно способствовать их превращению в идеи, причем желательно конструктивные. Согласись, ведь наше управление всего лишь организация, созданная для определенных целей. А ведь за пределами земной атмосферы оно пытается осуществлять функции государства для всех своих членов. Пока это необходимость, но так будет не всегда, и идей, как сделать иначе, не густо. Что касается правильных выводов, то важно их сделать. К сожалению, наше ведомство предпочло иной вариант. И последствия этого нам еще предстоит испытать на собственной шкуре, помяни мое слово. Бывшие активисты лиги будут вести себя по-разному. Те, что поумнее успокоятся и начнут искать пути реализации своих идей и возможностей в рамках этических норм. Другая часть вообще рассосется. А вот те, кто помоложе и поглупее, эти займутся конспирацией. И когда в процессе ее повзрослеют, с ними будет очень трудно. Они уже привыкнут не искать новые пути, а ломать старые барьеры. И хорошо, если не забудут, чего ради. «Ну, вы это преувеличиваете», — заметил я. «Вряд ли в наше время возможны тайные организации подрывного типа». Гиря хмыкнул и похлопал меня по плечу а при тут наше время?» – сказал он, рассеянно улыбаясь. «Времена сами по себе, а тайные организации сами по себе. Без тайных организаций жизнь на Земле невозможна. Любой пацан начинает свой жизненный путь с того, что вступает в тайную организацию на чертаке и дает страшную клятву на крови из пальца. Я, например, член двух тайных организаций, а ты?» «Я?» «Да вроде бы нет». «Ну, это ты погорячился», — сказал он. «При первой же возможности вступишь. Я дам рекомендацию».